Вторник, 7 ноября. Тут ездят на бал, пьянствуют с товарищами, играют в карты, ужинают с танцовщицами, с дамами же разговаривают только тогда, когда влюблены в них. Разговаривать просто с знакомыми и обо всем, как во Франции, этого в здешних странах и не знают. Единственный предмет для разговора — самые вульгарные, самые плоские сплетни. Лучшее развлечение — гостиница. Туда собираются окрестные помещики, дворяне, и проводят там целые недели, ходят друг к другу в гости, по комнатам пьют и играют в карты. Театр пуст, а ко всему, что напоминает интеллигентное препровождение времени, относятся с отвращением. Пред аристократией в этой благословенной стране Все преклоняются. Что, если бы я сделала с такою? Нет, надо уехать. Возвращаюсь к князьям. К великому удивлению всей Полтавы, я продолжаю обращаться с ними, как с простыми светскими людьми, мне равными. И они мне не особенно нравятся. Однако младший, тот, который побил кучеры, веселый, любезный и неглупый человек. Правда, он побил кучера. Но эта часть объясняется его молодостью и страной, в которой это происходит. Вы думаете, это удивляет или шокирует кого-нибудь? Париж. Среда 15 ноября. Я в Париже. Мы уехали в четверг вечером. Четверг 16 ноября. Я была у доктора у клинического хирурга, неизвестного и скромного, чтобы он не обманул меня. О, это не очень-то любезный господин. Он так приспокойно и сказал мне, я никогда не вылечусь. Но мое состояние может улучшаться настолько, что глухота будет выносимой. Она и теперь выносима. Можно надеяться, что со временем она еще уменьшится. Сегодня. Я впервые отважилась сказать прямо «Господин доктор, я глохну». До сих пор я употребляла выражение вроде «Я плохо слышу», «У меня шум в ушах» и тому подобное. В этот раз я решила произнести это ужасное слово, и доктор ответил мне резко и грубо, как истый хирург. «И так я никогда не вылечусь. Это будет невыносимо». Но между мною и остальным миром будет завеса. Шум ветра, плеск воды, дождь, ударяющий со стекла окон, слова, произносимые вполголоса Я не буду слышать ничего этого. Я страдаю в том, что мне всего нужнее, всего дороже. Только бы оно не пошло дальше» пятница 17 ноября Итак я буду калекой неполным существом по сравнению с кем бы то ни было я буду нуждаться в помощи и содействии своих в деликатности чужих свобода независимость все кончено мне такой гордой придется краснеть и наблюдать за собой каждую минуту Да, все узнают или уже знают это. Все, которым так хотелось оклеветать меня. Она глуха. Но, боже мой, зачем это ужасное, возмутительное, страшное несчастье? Вторник, 21 ноября. Со вчерашнего дня я работаю в Академии, возвратившись к самой полной простоте. Не заботись ни о выборе модели, не о ее красоте, оставив всякие притязания. «Шесть месяцев такой работы, — говорит Джулиан, — и вы сделаете все, что захотите. Они все надоели мне. Я сама себе надоела. Я никогда не вылечусь. Чувствуете ли вы, сколько в этом отчаянного, несправедливого, ужасного? Понимаете ли вы? На всю жизнь, до самой смерти. Это, конечно, повлияет на мой характер и рассудок, не говоря уже о том, что у меня из-за этого появились седые волосы. Повторяю, я еще не верю этому. Не может быть, чтобы нельзя было ничего, ничего сделать, чтобы это осталось навсегда, что я умру с этой завесой между мной и остальным миром, И что никогда, никогда, никогда. Не правда ли? Ведь нельзя верить тому, что этот приговор так решителен, так безвозвратен. И ни тени надежды. Ни тени. Ни тени. Меня это так раздражает во время работы. Я все опасаюсь, что не услышу того, что скажет модель или кто-нибудь мастерской или что будут смеяться, или, наконец, будут говорить ради меня слишком громко.